Если глобально взглянуть, ничего не рифмуется. Новости перебивают друг друга, скандалом ведь спрос на них все растет, приходится делать дыхание рот в рот. Не считаясь расходами, конгрессы с пеной у рта идут дни напролет. Даже объекты подвижные, заяц или там автомобиль, нигде не сохраняя от взрыва. Если глобально взглянуть, все возможно, с тех пор, как земля превратилась в деревню и стала плоской, утратив округлость. Как и биржевой курс, погода теперь непредсказуема. Нет больше хаоса, что не попал бы под запись, нету и бойни кровавой, что ребятишки давно не прошли бы в компьютерных играх. Все под вопросом, ничто не находит опоры, не только во время землетрясений и резкого распада курса. Папа и тот, обычно непогрешимый, чится найти себе оправдание в сносках.